Касьянов Олег. Возвращение в бесконечность. Часть 3. Глава 6. Снова прозвучал низкочастотный гул, который поглотил шум и крики обитателей синома, которых силой загоняли в апартаменты солдаты патрульных отрядов. Недолго думая, я перемахнул через прозрачное ограждение 688 уровня, бесстрашно прыгнув в пропасть. Удачно спланировав, я приземлился на следующий этаж. Но натолкнувшись на другой патруль, снова собрался перемахнуть барьер в попытке прыгнуть еще ниже, как вдруг с самого первого уровня нашей сферы, с самого дна, разрывая транспортные каналы в клочья, перед глазами практически вырос гигантский белый энергетический шар, вызывая вопль у местных жителей и полное оцепенение. «Иртида», — пронеслось у меня в голове, — «мы вошли в Иртиду». Через мгновение размер шара резко увеличился, и все окружающее пространство сферы погрузилось в это белое молоко, словно в туман. Еще миг, и очертания границ зданий и объектов исчезли, а звуки прекратились. Вокруг теперь не было ничего, лишь вакуум. Вакуум и я. Мысли успокоились. Пришло полное умиротворение. Мое тело как будто отсутствовало, и я просто воспринимал происходящее. Спустя еще мгновение я каким-то образом ощутил глубокую вибрацию. Она имела определенную тактовую частоту, создающую новый, неведомый для меня ритм. Это привело к тому, что окружающая беломолочная масса уплотнилась и начала пульсировать. Со временем материя стала более осязаема, и в этот момент передо мной внезапно возник образ Шерон периода 1974 года на Деварусе, незадолго до ее смерти. И если быть точнее, то это было изображение ее головы. Она была трехмерной, огромной, и будто бы воздушный шар плавно покачивалась из стороны в сторону. Шерон улыбалась и молчала. "Шэрон", непроизвольно произнес я. Шэрон неожиданно нахмурила брови, вызывая мощный энергетический импульс, который волной ударил меня, словно откидывая назад, но я сразу вернулся в исходное положение, где Шэрон уже не было, а передо мной воссоздалось двухмерное изображение лица Сьюзен. Оно было поистине гигантским. Я замер в изумлении. «Здравствуй, Майкл», — сказала она монотонно. «Сьюзен», — проговорил я, осознавая, как сильно забыл ее облик. «Сьюзен, что ты тут делаешь?» «Я ждала тебя». «Я всегда ждала тебя», — ответила она. «Но... но я искал, все эти годы я искал тебя повсюду». «Я ждала тебя. Я всегда ждала тебя». Снова повторила она точь-в-точь, точь, и по ее лицу пробежала цифровая помеха. Ну где ты была?» – спросил я. «Вопрос неверный. Нет возможности ответа». Снова монотонно отчеканила сьюзен Я на мгновение задумался, пытаясь привести мысли в порядок. «Где ты сейчас?» – я перефразировал вопрос. Сьюзен не отвечала, застыв с тем же выражением лица, что и минуту назад. На ее изображении с определенной периодичностью прорисовывались гличи. Где сейчас я? Ты во мне, спокойно ответила она. Но как? То это значит, кто ты тогда? Я это ты, проговорила Сьюзан. Твоя бесконечность. Не понимаю, ни черта не понимаю, сказал я. Я знаю, Сьюзен улыбнулась. Ты создал меня. Бесконечность назад когда еще ничего не было, когда не было понятия «быть». Была лишь идея восприятия собственного «я» нигде. Ты создал меня и все, что тебе известно до текущего момента, включая состояние «сейчас». «Что ты хочешь сказать?» – удивился я. «Ты Иртиды Майкл», – ответила Сьюзан. «Ты сама бесконечность». Я мысленно зажмурился, пытаясь охватить входящую информацию. В таком случае, что такое Эртида? «Эртида — это фрагмент Я-энергии, воспринимающий состояние быть. Сложнейший механизм, контролирующий воздействие существующей Я-энергии на материю, включая ее создание во всех видах и проявлениях», — ответила Сьюзан. «Ты хочешь сказать, что Я-энергия — это некая субстанция, которая всегда была во Вселенной, как факт, а Эртида регулирует ее воздействие на материю?» «Просил я. Не просто регулирую, но и сама, являясь частью я-энергии, производит всю существующую материю», — добавила Сьюзен. «Но что создало я-энергию?» «Ничто. Ее создало ничто нигде. Она бесконечность. Технически можно констатировать, что я-энергия создала я-энергию, то есть себя. Но если я Артида, то почему я в тебе?» «Это утверждение верно, равно как и тот факт, что я в тебе», — спокойно продолжал отвечать Сьюзан. «Ты — крупная фракция бесконечного целого «я» энергии, но абсолютно все, на что распространяется твоя мысль, есть продолжение тебя и только тебя. Ты сам — своя собственная вселенная, и можешь свободно регулировать приоритеты». «Почему же тогда я не мог найти тебя столько временных векторов?» — воскликнул я. Если я сам воспроизвожу материю и ее контролирую, как же я не нашел тебя? Потому что я — это ты, — повторила Сьюзан. Я всегда была рядом. Меня не нужно было искать. Когда ты смотрел в отражение или просто думал о чем-либо, я была с тобой, потому что была тобой. Подожди-ка. То есть до этого десятки миллионов лет ты являлась отдельным персонажем, который не подчинялся мне почему-то? «Которого невозможно было проконтролировать, который рвал душу на части, и теперь, видите ли, это не нужно, потому что ты всегда была во мне», — возмутился я. «Если тебя интересует Сьюзан как материальный объект твоей вселенной, то ее отсутствие вызвано только твоим решением», — сказала она неоднозначно. «Каким еще решением? Ты намекаешь, что я тебя специально спрятал? Если тебе удобно употребить такое значение, то да» ответила сьюзен «Какое значение? О чем ты говоришь?» «Я могу ответить на твой вопрос, но правда тебе не понравится». «Почему?» – удивился я. «Потому что ты предпочитаешь не помнить об этом факте, чтобы создавалось искусственное ощущение смысла твоего существования». «Но не мне решать». В тот же момент по лицу сьюзен вновь пробежала цифровая помеха, которая резко сменила ее изображение на мое собственное лицо, и это было лицо Майкла. «Правда в том, — произнес уже Майкл ровным голосом, — что ты ее уничтожил. Кого уничтожил? Мы с тобой вместе убили Сьюзу, уничтожил, стерли из материи, — ответил Майкл. Это невозможно, я бы никогда так не поступил». Лицо Майкла неестественно содрогнулось и трансформировалось обратно в изображение Сьюзан. «После закрытия Диварус не было никакого перераспределения на транспортные сферы. Ты все выдумал. Сьюзан никогда не была на синоме. Ты оставил ее на земле». Монотонно проговорила она. «О чем ты говоришь? Я собственными глазами видел, как она вошла в коридор транспортного канала незадолго до закрытия Диварус. Я шел следом за ней». «Нет». «Это искусственное изображение в твоем банке памяти, которое ты предпочитаешь видеть. Ты выдаешь желаемое за действительное». «Но я точно помню, оно не искусственное, клянусь!» Возмутился я. «Кэтрин не покидала Землю», — подтвердительно сказала сьюзен «Она умерла у тебя на руках за несколько минут до твоей транспортировки на сином. Ты оставил ее на Диварусе. Плотная материя Кэтрин обречена навсегда, а ее энергетическая субстанция...» погружена в банк памяти Эртиды, в состоянии ожидания. На меня резко накатило тяжелое понимание происходящего, где новое чувство вины захлестнулось такой невероятной силой, о которой раньше я даже не догадывался. Мысли, казалось, скрутились в запутанный канат, который обмотал мою мнимую шею и душил, что было мочи. Я закричал от бессилия, и этот вопль, вбирая в себя всю боль моей собственной вселенной, был способен разорвать ее на части. Прошло какое-то время, возможно, вечность, прежде чем я снова смог осознавать свою мысль. Изображение лица Сьюзен по-прежнему, не мигая, висело передо мной. Наконец, я решился спросить, почему она умерла тогда, в 2068 на Земле? Только не говори, что от старости, мы ведь столько ждали этого момента. Теоретически, это было вашим совместным решением, «Но учитывая тот нюанс, что она всегда была частью твоей бесконечности, можно смело констатировать факт твоего единоличного утверждения». «Но зачем я так поступил? Я...» «Я не понимаю», — сокрушенно сказал я. «Потому что для вас это была единственная возможность быть одним целым, быть самой бесконечностью», — ответила Сьюзан. «Иначе вы навсегда бы были обречены на страдания». «Но я же Эртида» сама сказала, я контролирующий механизм, неужели мне не позволено сделать такую элементарную вещь, как устранение страдания? Конечно, позволено. Но я-энергия заинтересована в регулярном аккумулировании мощности, то есть мощности себя, и по факту создание материи со всеми допустимыми версиями – это лишь способ дополнительно иметь постоянный заряженный источник извне. Задача Иртиды производить и получать вырабатываемую мощность от всех материальных вселенных. На практике, бесперебойную максимальную мощность материальный объект выдает при отрицательных эмоциональных значениях, таких как боль, потеря, горе, страдания и смерть. А так как подобные процессы аккумулируют энергию беспрерывно, то на них базируется все существование известной нам плотной материи. Являясь основой эртиды, ты сам, находясь в плотном теле, Подвержен постоянному агрессивному воздействию и способен выдавать максимальное значение мощности, от выработки которого ты, как Артида, отказаться не можешь. По этой причине, ради сохранения окружающих тебя объектов, таких как Сьюзен, ты принял решение об ограничении контакта с ними. Но сейчас это рассуждение бессмысленно, закончила Сьюзен. Ты прошел долгий путь, чтобы вернуться сюда. В бесконечность. Ты выполнил намеченное. «Ты завершаешь свой главный цикл. Ты завершаешь себя, как Иртиду. Все, что тебе осталось, произвести команду». «Какую?» — уточнил я. «Выйти из системы», — ответила Сьюзан. «От полученных данных я погрузился в состояние, больше похожее на кому. Все, что я делал в моей жизни, было теперь или перечеркнуто одним разом, или одновременно объясняло суть существования». Где-то глубоко в душе я знал, что цель выполнена, что я действительно шел к ней целую вечность, и вот-вот состояние «быть» завершится, а я, наконец, смогу отключиться от системы, забыв обо всем. Но радости или покоя это не приносило. Правильно сказать, то чувство, которое вызывало завершенность Артиды, не было таким уж желанным. Я знал, что это ловушка, и чувствовал, что я, энергия, провоцирует меня продолжить Существование для дальнейшей выработки мощности. Кроме того, тот факт, что со мной завершалась вся моя гигантская материальная вселенная, а вместе с ней триллионы гигаватт мощности, не могли нравиться я энергии. А если я был частью ее целого, значит, она сама была заинтересована в завершении Эртиды. Но зачем? Что это? Нечто вроде награды в конце жизни, словно я гладиатор, не знавший поражений, которому даруют свободу? Я имел возможность завершить существование, потому что я один из немногих, кто смог вернуться в бесконечность. Из-за всей этой непостижимой, причинно-следственной связи мои мысли лопались от напряжения, как мыльные пузыри. Но очевидно, что последнее слово было за мной. Во всяком случае, на этот раз. Я пришел в себя и посмотрел на изображение Сьюза. Я принял решение. Я остаюсь, твердо произнес я. «Остановить завершение артиды, «Оставаться в цикле», «Запустить точку восстановления системы», «Расчетный период, нулевой вектор Синома», «Выполнять». «Выполняю», Выполняю". — послушно произнесла Сьюзан, и ее лицо трижды поразило помех. Еще через мгновение Сьюзан исчезла, растворившись в белой массе. Еще один миг, и вся масса резко сжалась в крохотную белую точку на фоне черной материи. «Я выключился».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 И большими указательным пальцами медленно потер глаза. Деактивировать ревность! Сьюзан мгновенно нахмурила брови. А, ты же не робот, я забыл. Твоя шутка не актуальна, ответила она. За последний временной вектор ты произнес ее немыслимое количество раз. Тебе не надоело? Я поднялся с Пэда, подошел к сьюзен и обнял ее. Доброе утро, тихо сказал я. Надо же, в каком хорошем мы настроении сегодня! Сьюзан приподняла одну бровь. Что это случилось? Ничего, ответил я. Просто не видел тебя целую вечность. Осянов Олег. Возвращение в бесконечность. Часть третья.